Этическая эпоха. Пустое мнение и раскол я. Какой именно генеральный тезис требуется приостановить, чтобы увидеть за уколом совести пси уловку злого гения, констелляцию отвязанных символических структур? Рискну предположить, что это тезис доверия себе. В приложении к этике он будет значить «Если я чувствую себя виноватым, значит, я действительно виноват». Следующим шагом будет приостановка тезиса Достоевского. Ведь он подразумевает, что даже если я не чувствую себя виноватым, я за всех и за все виноват. Выше, с опорой на разработки Марка ришира я предложил спроецировать на плоскость этики развлечение между фенологическим учреждением «штифтунг», отсылающим к ур штифтунг и символическим учреждением «штифтунг» без «урштифтунг». Символическая тавтология, тенденция к смешению регистров опыта, схлопывает фенологические и символические аспекты совести в одно – Но какого рода эпохе позволит привести различие между совестью и подобием совести? Какого рода эпохе позволит понять, действует ли именно в этом проявлении совести символическое учреждение, и какое из них, или фен фенологическое учреждение. Первым шагом будет приостановка символической тавтологии, схлопывающей вину и чувство вины, совесть и совесть пси, подобие совести. Какого рода этическая эпохе откроет доступ к подобию совести именно в качестве подобия? Требуется эпоха, которая позволит увидеть определенный режим совести пси как подобие. Все подобие и ничего, кроме подобия. Переход от чувства вины к вине проходит через догматически полагаемую действительность. Здесь догма действительности гораздо менее видна, чем в теории познания, но здесь она не менее злокачественна, потому что помещает нас в неразличимость совести и совести пси. Так как же действовать при неразличимости совести и подобия совести? Предложу гипотезу, развивающую ранний набросок Гуссерля, который можно назвать фансиологической редукцией. Гуссер несколько раз подступался к этической проблематике. Я отмечу два таких подступа. Конце нулевых и начале 20-х годов прошлого века. Эти наработки можно найти в 28 и 37 томах Гуссерлианы. Кажется, что наиболее интересным результатом его первого подступа к этой проблематике можно считать разработку тему мнений и подразумеваний. И в первую очередь этических подразумеваний. В лекциях «Основные проблемы этики» 1908-1909 годов Кусер утверждал, в дополнение к феноменологии явлений и мнений должна быть разработана фансиология – дисциплина о явливании и подразумевании. Раз греческое выражение «фансис» противовес «файноменон» являющемуся и явлению обозначает само явливание, да саршайнен, как переживание, тогда мы будем называть сферу, стоящую теперь под вопросом, фансиологической. Фансис – это переживание, в нечто подразумевается, соответственно, является. Это само явливание. И фансиологическим будут все выделяемые в ходе анализа реальные моменты явливания. Но от явливания мы должны сущностно отличать явление от подразумевания в самом широком смысле мнения. Гусаль. Под рубриками явление и «подразумевание» Собираются разные их формы, в том числе этическое подразумевание. Ключевым для фансиологии, как возможной дисциплины, оказывается различение пустого и полного мнения. Различение явления и явливания, мнения и подразумевания в сфере этики открывает доступ к пси-феноменам, которые особенно интересуют нас в этой книге. В нашем контексте кто-то чувствует, как в нем шевелится нечто похожее на совесть. Мы пока не принимаем решение, совесть это, совесть пси или что-то другое. Нас интересует само шевеление. Итак, Гуссер различает явливание и явление, подразумевание и мнение и описывает ситуацию, в которой в явливании нет явления. А точнее, пустое подразумевание несет в себе пустое мнение, в том числе пустое этическое мнение. Это могут быть, например, ценности, принимаемые пакетом, оптом, «гуртом», «огульно», «без разбора», «ин Все же и ценностное отношение, так же, как и представление, может быть ценностным отношением без разбора, быть более или менее путанным ценностным отношением, а иногда, так сказать, полностью пустым, поскольку оно наделяет ценностью не в виде различий и подразумевая при этом ровно одно и то же. Гусарь. То есть мы можем иметь дело с аксиологическими мнениями. Задействуя модель мнения, а не только модель усмотрения сущности – Гуссерль открывает возможность обсуждения таких феноменов, как достоверные ценности, желаемые ценности, предполагаемые ценности, сомнительные ценности. В основе лежит все то же развлечение пустого и наполненного мнения. Это позволяет учесть разные формы пустого подразумевания, в том числе этическое пустое подразумевание. Например, злой гений, символическое учреждение, штифтунг без руштунг, вменяет нам. Твои традиционные ценности таковы. При этом. Скажем, нам эти ценности не предъявляются к проживанию, они только подразумеваются. Пустое этическое подразумевание – такой феномен нам позволяет увидеть гусаревская идея фансиологии, как ответвление феноменологии. Возвращаясь к центральной теме совести и ее подобий, можно принимать за правильную совесть совесть ректа, совесть, мнящую и утвердившуюся во мнении, совесть опениоза. Проблема не в том, что совесть может нечто мнить и утвердиться в этом мнении, Ведь это может быть и верное мнение. Тогда по своим внешним проявлениям совесть опиниоза будет совпадать с совестью ректа. Проблема в том, что совесть опиниоза может утвердиться в пустом этическом подразумевании. Другим интересным результатом подступов Гуссерли к этической проблематике можно считать описание этического решения как раскола между двумя проектами действительности в лекциях введения в этику» 1920 года. Этическое решение означает самораскол в «я». Я раскаиваюсь. Я ненавижу этот злой, мотивировавший меня импульс. Наивное «я» раскалывается переучреждение этического субъекта категорической воли. Именно на это господствующее «я» разума, гегемоникон, и на греховное, низшее «я», вновь вонзающее свою иглу соблазна, которое действительно есть только до тех пор, окажи в низшие мотивации. Или это просто-напросто действительное «я», той мере, в какой я в единстве моей жизни постигаю себя в соответствии с этим учреждением, как такое «я», которое в случившихся актах греха постоянно официровалось чувственностью и слишком часто поддавалось соблазнам, тем самым отпадало от полагающего себя чисто этического «я». С полаганием моего истинного «я» через учреждение, осуществленное моей категорической воле, сразу же на лице раскол «я», удвоение «я». Причем чистое «я» и греховное, и фактическое «я» находятся в противоборстве. Но также у этого чистого «я» есть и своя действительность, и в противоборстве с ним размежевывается все же то же самое индивидуальное «я», в котором есть эта двойственность, чистого и греховного «я», и в ней я пребываю. Я раскалываюсь на «я», которым я категорически хочу быть, и «я», которое само отпадает от в себе и для себя положенной истинной самости. Гусарль. Гуссер привычным образом использует модель полагания действительности. При этом в достаточно неожиданном контексте вводится тема раскола «я», которая чаще была связана с проблематикой рефлексии, латентного и патентного, наблюдающего и наблюдаемого «я». Здесь же раскол касается господствующего этического «я», гегемоникон, и «я греховного», поддавшегося соблазну. Оба расколтых сегмента «я» осуществляют полагание действительности. В соответствии со своими этическими координатами. И эти действительности находятся в противоборстве. Развивая эту модель, представим себе действительность, в которой господствует совесть ректа, через которую, однако, проблескивает действительность, положенная, исходя из совести иронея. Действительность, выстроенная исходя из греха и соблазна, либо мерцает, либо застывает наконец в форме финальной действительности. Противоборство действительности, положенной Я, которым я категорически хочу быть и действительности, положенной отпадающим «я», оканчивается победой действительности, в которой этическое решение либо реализовано, либо передано. Традиционно Гуссерль описывал раскол «я» как раскол между вовлеченным «я» естественной установки и безучастным феномологическим наблюдателем. Но с учетом модели из лекции об этике 1920 года можно продумать возможность того, что раскол происходит на нескольких уровнях. Так, «Я» и естественные установки тоже переживают раскол, а именно между благонамеренным и грешащим «я». Мак мог бы сказать в этом контексте, что раскол происходит в нескольких регистрах между символическим и феноменологическим и внутри символического регистра между различными символическими учреждениями совести. Мы, собственно, и продолжаем продумывать эту стратегию, описывая раскол совести на совесть и совесть пси. В некотором смысле раскол этического мнения На мнение, наполненное и пустое этическое подразумевание, и раскол субъекта, на этическое «я» категорической воли, гегемоникон, и греховное «отпавшее я» — это два разных способа сопротивляться тавтологическому схлопыванию совести и совести пси, вины и вины пси, долго и долго пси. Как раскол мнений из лекции 1908-1909 годов, так и раскол субъекта из лекции 1920 года препятствует догматическому совпадению носителя этического опыта с самим собой. На предыдущем этапе я описывал сходную ситуацию непонятности само собой разумеющегося, как напряжение между двумя полюсами – самопонятности и непонятности. В случае совести и совести пси – это, с одной стороны, догматическая уверенность в собственной совести пси, а с другой – постановка под вопрос собственной совести.